«И кому же вы могли это поручить? Отвратительной докторше-суфражистке или же служанке, что осталось в вашем номере?» Я не смогла попасть туда. Девчонка закрыла дверь на задвижку. «Уверена, по вашему распоряжению. Но, думаю, это просто уловка. Наверняка вы все оставили у докторши». «Вы так думаете? А где же я, по-вашему, ужинала вчера вечером?» направила ее по ложному следу Фрина. Лидия побледнела. господина Сандерсона? А вы как думали? Где еще доказательства будут в наибольшей сохранности? В руках глупой девчонки? У женщины в возрасте? Или же у депутата парламента, в доме которого к тому же есть сейф? Лидия, ваша песенка спета. Лучше во всем признаться». Лидия встала, окаменев от гнева. «Пошли!» – прикрикнула она настоявших в нерешительности помощников и направилась к выходу. Только после того, как дверь закрылась и раздался щелчок замка, Фрина взяла с тарелки последний сэндвич и отделила один слой от другого. «Смажь эти мажоги, Саша, и послушай меня. Думаю, я нашла слабое место госпожи Эндрюс». Саша послушно смазал ожоги сливочным маслом и стал слушать Фрину. Через некоторое время он возразил, это не поможет. «Лучше уж это», — возразила Фрина. «Или ты предпочитаешь, чтобы из тебя приготовили блюдо, Саша-табака? Она точно пошлет по одному головорезу к каждому, к Сандерсону, к Дот и к Элизабет. Надеюсь, они смогут постоять за себя. А нам останется одна Лидия. Ты поможешь мне или нет?» «Я не в лучшей форме», — заметил Саша, приглаживая волосы. «Но я постараюсь». Фрина встала у двери и прислушалась. «Ты отправишься в Виндзербэк и раздобудешь письмо, о котором говорила мисс Фишер». «Она остановилась в номере тридцать три. не привлекая к себе внимания и не возвращайся, пока не получишь письмо. Не то тебе достанется». Господин Биллингс, вам нужно проникнуть в больницу королевы Виктории, пригрозить этой ужасной женщине чем угодно, сами придумайте чем, и забрать образцы и результаты исследования, если они там есть. Потом, если хотите, можете ее убить. Когда вернетесь, в награду получите целых 40 грамм снега. Джеймс, ты займешься господином Сандерсоном. «Письмо должно быть у него в сейфе. Будьте осторожны. А если придете ни с чем...» Она хихикнула. «Тогда вам точно не поздоровится. Помните, что стало с Томасом, когда он меня ослушался? Тот пистолет, которым я его пристрелила, до сих пор у меня. И я еще ни разу не промахивалась». «Ну все, вперед!» Заключила Лидия. «Интересно», — шепнула Фрина на ухо Саше. Она действительно сапфистка или просто ненавидит плотские утехи? Как ты думаешь, свет моих очей? Не думаю, что близость доставляет ей удовольствие, заметил Саша и уткнулся губами в шею Фрины. Что это? Пахнет кремом для обуви. Да, мне нужно было выглядеть неумытой. Значит, не сапфистка? Я думаю, нет. Она общается с тобой не слишком... «Доверительно. Она больше похожа на ребенка, капризного и властного. Она не дотрагивается до тебя или меня. Что до этого самого, я это неприятно. Ясно, что интимную близость она считает отвратительным занятием, грязным, мерзким. Возможно, потому что муж плохо обращался с ней. Ни одна женщина не рождается ледяной. Как там это называется? Фригидной». «Значит, все это для нее замена плотским удовольствием?» «Нет», — шепнул Саша, «по-настоящему она любит только власть. Ты видела ее глаза, когда она грозилась нас убить. Они горели огнем, как глаза влюбленной женщины. Да, она любит власть и ненавидит секс». «И эта ненависть — единственное, что может нам помочь, так?» «Уи, oui. да». Oui согласилась Фрина. Доктору Макмиллан пришлось немало повозиться с родами при ягодичном предлежании. И когда младенец был спасен, его мать твердо решила умереть. Только к девяти часам оба решились таки остаться на этом свете, и доктор смогла, наконец, подняться к себе, чтобы принять ванну, выпить чашку крепкого кофе и соснуть часок перед началом нового рабочего дня. Когда она встала с постели, оделась и принялась расчесывать перед зеркалом свои сидеющие волосы, ее внимание привлек шум за окном. Какой-то проворный человечек с черным шелковым шарфом на шее карабкался по водосточной трубе. Доктор привыкла к тому, что любое чисто женское заведение привлекает извращенцев всех мастей. Она припомнила свой рукопашный бой с пьяным извозчиком в Глазго, и рассмеялась. Когда голова Коки Биллингса показалась в открытом окне, доктор изо всех сил ударила его больничным тазиком для умывания из добротного белого фарфора и опытным глазом проследила траекторию его падения. Она надеялась, что падение с высоты второго этажа не окажется для него смертельным, и спустилась вниз принять все необходимые меры для спасения его жизни, если понадобится.